Глава двадцать Поездка с Кирлиссой в Котенго заняла почти трое суток. Выехали мы утром в прекрасный погожий день, а в город въехали уже в первых сумерках, успевшие изрядно пропылиться под жарким солнцем и вымыкнуть под легким дождиком, начавшимся после обеда. Повезло только в одном. Мы уже съехали с пересохшей грунтовой дороги, где за нами тянулся шлейф мелкой пыли, заставляя морщиться и кашлять всех идущих и едущих путников. Я с удовольствием беседовала в дороге с Кирлисой и довольно много узнала о том, как правильно распределять работы между крестьянами, что и как стоит заготавливать на зиму, а что проще купить. Хозяйственные разговоры способны занять любое количество времени. Неисчерпаемая тема. Кирлиса, а сколько домов нужно для того, чтобы безбедно прожил один человек? Смотря как жить, Кир, Стефания, с голоду не умрёшь, даже если у тебя один дом на 10 частей и хорошая земля. Но ведь человек не может только есть, понимаете? Не очень. Кир, Стефания, я так понимаю, что сейчас вы думаете о Васе? Ну, в какой-то степени да. Все же четыре дома не так и мало. Это сорок семей, которые будут обеспечивать всего одного человека. Ну, не сорок семей, а всего тридцать две. Её дома маленькие, достраивать нужны деньги. Ей придется платить налоги, и останется не так и много. Только-только на существование. Но ведь голодать она не будет, Кирлиса. Кир Стефания. С голоду, безусловно, Кирваса не умрет. Но среди местных кирусов она будет самой нищей. Это не может не сказаться на отношении к ней. Любая вдова иногда принимает гостей. но ну, не может же женщина всю оставшуюся жизнь ни с кем не общаться. И тут уж не обойтись без трат. Нужен чай. Не тот, который мы пьем, а привозной, настоящий. «Нужен сахар и варенье на сахаре, нужны светильники, а масло для них не дешёвое. У женщины должна быть приличная одежда из хорошей ткани, приличная обстановка в доме. Вы поймите, как Кир, ваша мачеха, уже не может дружить с крестьянами, а как к нищей, к ней будет пренебрежительное отношение». «А как же вы?» «Со мной все немного не так, Кир Стефания. Во-первых, хотя у меня нет сейчас своих домов, но мое будущее гораздо приятнее и надежнее. Во-вторых, сейчас я сама распоряжаюсь всем имуществом, а оно не так и мало. Мой муж уже никогда не сможет указывать мне, как жить. Кроме того, все окрестные Киры и Кирусы знают об этом, поэтому и не слишком любят меня, но всегда вежливы. «Почему? Какое им дело до ваших богатств?» «Кир, Стефания, вы еще очень молоды. Поймите, это в городе можно наплевать на соседей и жить так, как удобно. В гости не обязательно ходить к соседям». Дружить можно и с дамой, которая живет в другом конце города, но каждый раз отрывать людей от работы и кататься в Ригберс дорого. Шить одежду и белье можно и дома, безусловно, но вот обувь вы можете заказать или в городе, или в доме Кирпунты, только у нее есть сапожник. Мебель можно сделать и у меня. В одном из домов живет хороший мастер. Пусть не так красиво, как городская, зато значительно дешевле пасеки содержат кируструвы, ну и так далее. А еще что? У вас в поместье есть давильня, знаете? Рапсовое масло — это свет для всех окрестных домов. Соседи по Рейту не то же самое, что соседи в городе. Мы просто вынуждены поддерживать отношения. случится может что угодно, хоть бы и пожар. И кто вам тогда поможет? Каждый раз ждать лекаря из города накладно. Они берут за поездку к нам золотой. А, например, семья Кируса Раево держит травницу. Микстуру от простуды вы сможете сварить и сами, а вот уже мазь от ревматизма вряд ли. Пожалуй, я понимала, о чем толкует Кирлиса. Не общаться с соседями — сойдёшь с ума от скуки, а общаться и терпеть подколки на тему собственной нищеты — тяжело. Хотя я еще не понимала, что мешает завести свою пасеку или, например, своего сапожника». Часа за два до въезда в Котенгу сливались несколько окрестных дорог, и дальше шла хорошая, мощенная камнем мостовая. Чем ближе мы были к городу, тем больше мне казалось, что пахнет морем. По совету Киру Сатирина, который он любезно оставил кирлиси мы, проехав кварталы маленьких бедных домиков, где жили мастеровые, нашли постоялый двор под названием «Цветущий приют». Здание располагалось на берегу, не слишком широкой, но довольно быстрой реки, Двухэтажные части дома примыкали к центральной, трехэтажной, Два подъезда. В один из них мы и вошли. Все расходы за эту поездку несла я, поэтому прежде чем снять нам комнаты, не поленилась сходить с мальчиком из обслуги и оценить номера. От местного люкса на третьем я отказалась сразу. Размер был точно такой же, как и у номера этажом ниже, а за две ночи с меня запросили серебряный рейм за каждый номер. Номера на втором меня устроили гораздо больше. «Думаю, двое суток мы спокойно обойдемся без бархатных портьер, покрывал и скатертей. Цена и так более, чем кусачья. Нашего кучера, селянина по имени Саммер, отвели на задний двор. Там конюшня и при ней койки для слуг. Надо не забыть оплатить ужин и ему. Вроде как я не обязана это делать, но кусок ветчины меня не разорит, а ему не придется питаться только взятым из дома хлебом». Что порадовало — В номере было подобие ванной комнаты и сток, самый настоящий сток в канализацию, и даже прообраз унитаза с водяным запором, что удивительно. Рядом с чашей унитаза стояла деревянная кадушка с водой, в которой плавал ковшик. Это замена смыву. И это значительно лучше горшка, могу сказать честно. Воду ежедневно приносила и доливала прислуга. Горячую нужно было заказывать и платить отдельно, так же, как и за еду. Крупный лохматый мужик, одетый в такую же рубаху, как и подросток, что принес наши чемоданы, притащил нам в номера по два ведра горячей воды. Холодную черпали из бочки, и она включена в счет. За горячую я доплатила. Сейчас нам нужно вымыться, поужинать и отдохнуть. Завтра нас ждет архаус. Кроме того, раз уж мы приехали сюда, нужно посетить местные рынки и магазины. Ужин я заказала в свой номер. Ничего сложного, отбивные, довольно вкусные. На гарнир — гречка, большая тарелка с нарезкой из огурцов и помидоров. На десерт — бисквит с кремом. И опять все в отдельных чашечках. «Кирлиса, а почему десерт всегда подают в таком странном виде?» «Кир Стефани, а что в нем странного? У меня хорошая повариха, и десерт она подает так же». «Но почему бы не взять кусок бисквита, пропитать его вином и сверху положить взбитые сливки?» «Но его будет неудобно есть», Большой кусок свалится с вилки. Если резать ножом, то все сливки размажутся по тарелке. Нет, так, безусловно, лучше. После ужина Кирлиса пошла к себе, а я сунула медную монетку, убирающей посуду горничной, и спросила. — Скажи, милая, а где у вас в городе самая дорогая кондитерская? — Ой, почтенная Кир, самая-самая на Центральной площади. Я в благую ночь обязательно туда хожу. Там так сказочно пахнет, но очень-очень дорого все. Как она называется? Сладкая жизнь. Но она ведь не одна в городе? Конечно, нет. У нас есть и магазины, где можно купить любые сладости. Это, конечно, для кир и для кирусов. А есть и просто лавки, там для всех продают. Орехи в меду вареные, финики, инжир. все всё продают. Пожалуй, я бы посетила эти дивные заведения. Надо хоть посмотреть, что здесь считается лучшими десертами. Кроме того... Меня заинтересовали местные законы в части дополнительных производств. Почему на все селения только один сапожник? Это как-то ограничено законом? Или хороший мастер стоит столько, что селянам нечем его сманить? Почему пасеки у одного соседа, арабсовое масло у другого? Это когда-то давно договорились соседи Кирусы или что-то другое? Обязательно завтра уточню у Кирлисы. Слишком многого в этом мире я еще не понимаю. Но сегодня, после разговора, я приняла решение в отношении Вассы. Боюсь, завтра будет сложный разговор. Не уверена даже, что Кирлиса меня поймет. Она очень хороший и светлый человек. Но это не мешает ей быть практичной и даже чуть скуповатой на траты. Именно она решила, что раз мы едем так далеко, то нужно выжить из поездки все блага. Иначе мы могли бы не оставаться на вторую ночь. Хотя она убедила меня, что здесь, в Котенго, Гораздо выгоднее совершать закупки, и ночевка вполне себя оправдает. Она даже настояла на том, что оплатит половину второй ночевки. Возможно, что это не скупость, а просто умение выжить из своей практичности все, что только можно. Боюсь, мне такому еще учиться и учиться.